Глава седьмая. Ирина вернулась домой в состоянии некоего шока. Никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Прошла в ванную комнату, включила душ, встала под ним и понюхала свои руки. Она вся была пропитана Робертом, его сандаловым парфюмом, возбуждающим запахом его тела. Потом долго сидела со стаканом виски, который пила практически не разбавленным. И только поздно вечером, открывая сумочку, вспомнила, что так и не вернула медальон Туманову. В 9:00 вечера приехал Роман Эдуартович. Он сразу прошёл в свой кабинет, очевидно, для того, чтобы оставить там привезённые бумаги. Ирина практически никогда не входила в его кабинет. Так было удобнее. Ей ни к чему секреты ему же? Соперница она не боялась. Он постепенно слабеет, и его едва хватало даже на одну встречу с собственной супругой в течение недели. Иногда же до неё затягивалось и до двух-трёх недель. Он сразу уставал, засыпая буквально через минуту. Что касается его деловых контактов, они тоже мало интересовали Ирину. Хаусман охотно позволял ей тратить любые суммы. При таком состоянии он не боялся разориться из-за ее трат. Да и сам подарил ей уже достаточно драгоценностей, часов и бриллиантов, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Кроме того, он перевел на ее имя дом в Юрмали, который они купили в прошлом году. Дом стоил около двухсот тысяч долларов. И Ирина понимала, что уже никогда не будет нуждаться с таким капиталом. Конечно, ей нравилась нынешняя жизнь, ее официальный статус супруги одного из очень богатых людей, и она не собиралась их менять, даже после встречи с Робертом. Но при этом охотно осознавала, что встреча доставила ей истинное удовольствие. Роман Дуардович вышел к ней в гостиную, уже успев переодеться, подошел к креслу, положил ей руку на плечо и шутливо проговорил: «Пьешь не разбавленный виски в одиночку? Это опасно. Можно спиться? Нет», улыбнулась она. Я только делаю вид, что пью. Просто притворяюсь. Тогда я тоже начну притворяться, предложил Романо Эдуардович, наливая и себе виски. Правда, положил в стакан достаточно много колтовал льда, чтобы разбавить крепкий напиток. Он уселся напротив неё и поднял стакан. Твоё здоровье. И твоё. Тоже подняла стакан Эрина. Пригубив виски, Османд поставил стакан на столик и поинтересовался: Как у вас дела в твоём фонде? Ты сегодня туда ездила? Нет, ответила Анна. Я встречалась с нашими спонсорами в Ritz-Carlton. Да, я знаю, спокойно ответил Хаусман. Когда ты не отвечала, я позвонил твоему водителю и понял, что ты опять на встрече. Он мне сказал, что он мне сказал, что ты была в отеле. С кем ты встречалась? С новыми людьми? ответила Ирина, отводя взгляд. Странно, что он уточняет, обычно это не очень его интересовало. С новыми спонсорами? задал новый вопрос Хаусман. Конечно, нет. Просто с новыми людьми. Там были два журналиста, которые будут освещать наши мероприятия. Так намного легче. Он не может знать всех журналистов, освещающих деятельность Тихо благотворительного фонда. А вот наиболее известных спонсоров, жертвующих большие суммы на благотворительность, он наверняка знает. Правильно сделало. Кивнул Хаусман, снова поднимая стакан. За твои успехи. Спасибо. Она всё-таки немного отпила виски. Помнишь, 2 дня назад мы говорили о Роберте Туманове? Неожиданно заговорил Роман Эдуардович. Нет, она не вздрогнула. Не испугалась. Но неприятно удивилась. Неужели он что-то узнал? Или это гнида её телохранитель что-то вынюхал? А может Он искал ее по всему отелю, не найдя, поднимался на верхние этажи, чтобы найти в каком именно она номере. Нет, не помню, ровным голосом ответила Ирина. Как ты сказал, Туманов. Роберт Туманов. терпеливо пояснил муж. Ты еще вспомнила, что тебе о нем рассказывала Бичурина? Может быть. Кажется, что-то припоминаю. Не на Константинов наговорила о каком-то бизнесмене. Он не бизнесмен, а бандит. после Армана Эдуардович. Разве ты не помнишь? Я тебе про него рассказывал. Он явно нервничал. Неужели всё-таки догадывается? Или что-то конкретно знает? Может быть, и рассказывал, как можно более равнодушно произнесла Ирина. Почему я должна помнить о каждом бандите? Он не просто бандит, возразил Хаусман. Он главарь целой преступной сети, которая занимается поставками наркотиков. Я ещё тебе говорил, что он очень опасный человек и пытается стать конкурентом самого Ваганова. Наверное, я говорил. Я не обратил внимания на твои слова. Извини. Ничего страшного. Просто сегодня я узнал новые подробности. У Туманова начались серьёзные проблемы после того, как он решил выйти на дорожку, протоптанную бразильцами. Ему не дадут развернуться. Он сейчас пытается что-то сделать в Прибалтике, но у Ваганова большие связи в правоохранительных органах, в правительстве. Туманов не только проиграет, его полностью разорят, перекроют все пути поставок, изолируют его людей, арестуют его посредников, отстранят его покровителей, а потом застрелят где-нибудь в модном ресторане или каком-нибудь фитнес-центре. Неужели всё так опасно? во внутренностях жалост спросила Ирина. Муж, казалось, не замечал её состояние. Он снова поднял стакан и предложил: "За нашу семью". Она машинально тоже подняла стакан и, чувствуя, что нужно уходить от этой опасной темы, спросила: "Ужинать будешь?" "Нет", ответил Хаусман. "Я не голоден. Скажи, чтобы мне принесли чай". В их большом загородном доме круглосуточно оставалась горничная, помогавшая по хозяйству. "Ничего, я сама тебе налью". Ирина поднялась и пошла на кухню. Она быстро включила электрический чайник, чтобы вскипятить воду. Затем достала кружку и пакетик чая. Она знала, что он любит Дарджилинг, поэтому выбрала именно этот сорт. Когда вода закипела, заварила чай, поставила кружку на поднос, рядом тарелку с шоколадным зефиром, который он так любил, конфеты, печенье, сахарницу с наколотыми кусочками сахара, небольшую кружку горячего молока и принесла всё это мужу. Спасибо. given Laura Man Eduardovich и вдруг крепко схватил её за запястье. Пожалуйста, не уходи. Я хочу тебя предупредить, что любая возможная встреча с таким человеком, как Роберт Туманов, может скомпрометировать не только тебя, но и меня. О чём ты говоришь? Сев в кресло, Ирина сделала вид, что немного удивлена. Неужели он всё-таки знает? Даже если ты встретишься с ним на другой планете, то и тогда нужно сделать все, чтобы не попасться на глаза журналистам или фоторепортерам. Я думаю, будет правильно, если все журналисты в такой день будут заняты другими делами и не заметят тебя или меня рядом с ним. Насчет моей компрометации я еще могу понять, осмелилась Ирина. А при чем тут ты? Как раз компрометация может начаться именно с меня, пояснил Хаусман. В этом городе слишком много людей, которым не нравится ни моё состояние, ни моё положение. Я не с удовольствием спровоцирую скандал против меня с последующим выводом из состава директоров нашей фирмы. А тут ещё ты раздражаешь их своим внешним видом. Можешь себе представить, с каким удовольствием они опубликуют наши портреты и дадут под ними абсолютно глупые надписи. Я уже не говорю, что такие подробности будет смаковать вся жёлтая пресса. Странно. Раньше ты не особенно обращал внимания на то, что про тебя пишут. Раньше я был моложе, а теперь я стал старше и умнее. Я всё поняла, сказала Ирина. Не беспокойся, я никому не позволю компрометировать твоё доброе имя и распространять грязные сплетни по городу. Хотя мне по секрету сообщили, что Туманов ещё и достаточно известный бизнесмен. Этой дётка Бичурина всё никак не может успокоиться. Нахмылился Хаусманов. Нужно сказать её мужу, чтобы он немного урезонил свою супругу. Ничего не нужно говорить, попросила встревоженная Ирина. Достаточно того, что я буду порицать все её знакомые. Я с ней сегодня говорила и объяснила, что меня не интересуют её загадочные знакомые с бандитским прошлым. Так прямо и сказала, усмехнулся Роман Эдуардович. Да, именно так. И, по-моему, она на меня немного обиделась. Пусть лучше обижается, чем делает глупости. Пробормотал Хаусман, поднимаясь с кресла. Уже почти десять. Кажется, мне нужно сегодня пораньше лечь спать. Ты когда ляжешь? Не знаю, – ответила Ирина, и это был первый честный ответ за весь вечер. Спокойной ночи, пожелал ей муж, выходя из гостиной. Она немного успокоилась, поняв, что муж ничего не знает. Да это было и невозможно. Спальня Тумановой находилась в глубине номера, и из коридора нельзя было ничего услышать. Значит, с этой стороны опасности исключено. Конечно, их мог видеть и какой-нибудь знакомый мужа или её знакомый, но знакомых лиц там вроде бы не было. А даже если был кто-то, то это явно человек, которого она лично не знала. Хаусман сказал, что у Туманова скоро будут крупные неприятности в его бизнесе, неожиданно подумала Ирина и автоматически бросила взгляд на телефонный аппарат. А если позвоните предупредить Роберта надвигающейся катастрофе, рассказать обо всем, что сказал ей муж, тоже опасно. Туманов может ей просто не поверить. А если поверит и предпримет какие-то активные действия, то цепочка расследований рано или поздно неминуемо приведет к самой Ирине, и уже тогда выкручивать цел гадь будет просто бесполезно. Но в любом случае предупредить надо. Она решительно поднялась, господи, она ведь не спросила у него номер его мобильного телефона. Так быстро оделась и ушла из гостиницы, чтобы никого не видеть. Ей казалось, что все сотрудники подозрительно смотрят на неё и все знают, чем именно они занимались в снятом им номере. Как всё-таки узнать номер Тумадова? Может, спросить у Нины Константиновны? Нет, только не это. Через час об этом будет знать половина Москвы. Такие сплетни разлетаются достаточно быстро. Как же все начнут злорадствовать, какими помылами будут её обливать, и как Бичурина будет злорадно говорить. Чтобы выскочка из чебоксард дешевая провинциалка останется дешевкой при любых обстоятельствах. Хорошо еще, что она знает не все подробности из ее жизни. Нет, этот вариант абсолютно не подходит. Не говоря уже о том, что она не на Константином на первый раз скажет обо всем Нароману Дуардовичу. И в отель ехать глупо. Тогда как найти Туманова? Ирина вдруг вспомнила, что он говорил о том, что должен уехать по делам в Таллин. Значит, все правильно. У него какое-то важное дело в Эстонии, и это дело связано с определённым риском. Возможно, о нём и говорил её супруг. Тогда получается, что ей тем более нужно предупредить Туманова о возможной опасности. Она сама не заметила, как поднялась и начала ходить по комнате, не зная, как ей поступить. Стоп. Телефон. Он ведь перед долгим сообщением, когда в прошлый раз задерживался в пробке и не мог вовремя появиться в отеле. Там может быть указан номер, с которого было передано это послание. Она бросилась к своему телефону, достала аппарат, быстро просмотрела сообщения, увидела новое послание из Швейцарии от сына, но не стала его читать, а Лиха радочно продолжала нажимать кнопки, пока не наткнулась на сообщение от Туманова. Тут же переключилась на извлечение информации и увидела номер телефона. Она повторила его про себя, чтобы запомнить, затем быстро набрала номер. Телефон не отвечал. Женский голос сказал, что абонент недоступен, и она может оставить сообщение. Ирина прикусила губу от волнения. Нужно что-то делать, на что-то решаться. В конце концов, в чём она рискует? Даже если кто-то узнает о её послании. Это ведь будет не любовная записка, а чисто деловое предложение. Это не так страшно, как возможная интимная связь. Хотя понятно, что у них не может быть никаких отношений, кроме личных. Ну и чёрт с ним. Она ещё раз набрала номер и быстро сказала: Вам лучше никуда не ехать. У вас могут быть неприятности, и не всё пройдёт так гладко, как вам хочется. Договорив последнюю фразу, нажала на кнопку и отбросила телефон, словно испугавшись своего поступка.